Глава девятнадцатая. За препирательствами и воспоминаниями дорога до резиденции короля пролетела быстрее, чем обычно. Дом встретил их переливами изумрудно-зеленого, что означало, что их приняли и им рады. На пороге их встретил начальник охраны короля и сообщил о том, что их ждут в кабинете. На имя гуртового поступила информация о допросе Ивана. Проспорил бы ты, господин Вишневский, удовлетворенно шепнул гуртовой, пока их вели по коридору в административную часть резиденции короля. Потому и не спорил я с тобой, Егор Матвеевич. Ой, а мог бы. И податься тоже мог бы. Володь, тебе самому корону отважности твоей на уши не давит. Даже не интересно с тобой. Все ты у нас знаешь. Так я и не красно девица, чтоб тебе было со мной интересно. — хмыкнул Вишневский. — Пришли, — сообщил сопровождающий. — Вот компьютер, и вы уже на связи. Его Величество предупрежден о причине вашей задержки. На компьютере был открыт файл с допросом Ивана. Он рассказал, где и сколько девушек он убил. Убил, жестоко избивая их. У Вишневского, когда они слушали подробности, сжались кулаки, а его аура налилась багровым цветом. Гуртовой видел, как напряглись охранники Стефана. «Володь, выходи, не нервируй, ребят!» Он кивнул в сторону охраны. «Тем более, что для Ульяна все закончилось наилучшим образом!» Вишневский кивнул и прикрыл глаза, продышался, успокаиваясь. На экране продолжалась запись допроса. И тут Вишневский был прав. Антип не собирался убивать девушек. Да и Иван не должен был. а должен был, наоборот, отвозить их к больнице и следить, чтобы их завели в приемный покой и оказали первую помощь. Самое интересное, что парень не врал, как и не был он под внушением Антипа. Не был, потому что тот просто не знал, что его ученик обманывает своего учителя. Казалось, Иван вообще не понимал, как он оказался в допросной комнате. На вопросы рубежников отвечал быстро, уверенно. Было чувство, что хочет закончить с этим быстрее, но только потому, что он уверен в том, что после окончания допроса его ждут дела. Ну или свидание. Он постоянно интересовался. Позволят ли ему увидеться с Марьяной, его не отпускала влюблённость в неё? «Слушай, Егор Матвеевич, Марьяна же сняла с него заклятие влюблённости. Что ж его не отпускает-то никак?» — задал Вишневский вопрос, который и у Гуртового крутился на языке. «Правда, что ли, влюбился парень, как думаешь?» «Да вот не удивлюсь, что Антипа над ним свое заклятие освобождения от встречи с истиной его нашептал», — буркнул Гуртовой. «Вот поэтому, похоже, что да, влюбился парень». «Вот так вот, увидел и пропал», — усмехнулся Вишневский. «Хотя да, похоже на то», — согласился Владимир, глядя на парня на экране. «Очень похоже». Под картинкой шла запись состояния Ивана на протяжении всего допроса. И надпись в графе «Аура» не менялась, оставаясь на протяжении всего допроса золотой. Что как раз и говорило о том, что да, допрашиваемый влюблён. Больше ничего интересного Иван не рассказал. И вдруг, когда уже допрос подходил к концу, он произнёс. «А ещё Антип хвастался, что нашёл способ, как привязку сделать». Не приворожить, а просто пелену на глаза набросить. И тогда якобы даже королева будет жить счастливо с любым конюхом, думая, что он мечта всей ее жизни. Неужели сам он тебе все подробности этого ритуала рассказал? Сам, Иван при этих словах помрачнел. Я потому и уехать от него решил. Понял, раз уж он мне это рассказал, не жить мне. Не хочу так же, как отец его и гримыка тот, сгинуть. Всех подробностей Иван, конечно, не знает. Продолжал свой рассказ гуртовой уже после ужина в кабинете Его Величества. Но догадки Владимира парень подтвердил. Стефан бросил удивленно уважительный взгляд на Вишневского, а гуртовой продолжил свой рассказ. Антип, насмотревшись на мучения своей матери, решил отомстить своему отцу. Точнее, заставить его умереть, а не просто отомстить за мучения образованнейшей женщины своего времени, вынужденной терпеть их от малограмотного кузнеца. Но умереть с пользой для него, анти, повалив в отца почти всю свою энергию, отправив его тогда в тайгу. Сильный гад уже тогда был, и ведь успел все буквально за считанные часы. И память односельчанам подчистил, и батюшку собственного на смерть отправил. Еще и гримыку какого-то случайного за его ученика выдал. А что там про фигурки, он говорил? Задал вопрос Стефан и, порывисто поднявшись, подошел к одному из шкафов в кабинете. Открыв шкаф, Стефан вытащил оттуда кованую фигурку. Такие? Гуртовой и Вишневский встали со своих кресел одновременно, увидев кованую фигуру юноши, стоящего на одном колене и протягивающего в руках розу из стекла. «Я правильно понимаю, Ваше Величество, что вам тоже есть, что нам рассказать», — задал вопрос Владимир. «Правильно, Владимир, правильно», — рассмеялся Стефан. Эта фигурка, сделанная Антипом для Игоря, влюбленного в королеву конюха. Точнее, ведь и не скажешь, пожалуй. Только Игорь, конечно, не знал, что влюбился он в будущую нашу королеву. Тогда она просто была пределом его мечт и фантазий». В деревню, родину своих родителей, Игорь поехал по указке своей же матери. Она вспомнила, что в деревне у них ведьмак живет. С глаз и порчу снимает, а кому и в любовных делах помогает. Только посылала она сына своего любимого в надежде, что ведьмак тот приворот любовный сына ее единственного снимет. Она уверена была, что Екатерина приворожила сына ее ненаглядного. «Что?» — этот вопрос был задан Владимиром. «Ну а что вас, Владимир, так удивляет? Каждая мать считает своего сына лучшим, и ведь она искренне считала, что Катерина не пара ее Игорю». «То, что она не пара, тут вопросов нет, я думаю», — рассмеялся Стефан. Гуртовой и Вишневский улыбнулись, соглашаясь. «Нет, Ваше Величество». «Ну, то, что ведьмак тот, этот антип, вы поняли, да?» — Стефан, увидев дружный кивок рубежников, продолжил. Приехал Игорь в деревню с тайной надеждой на самом деле приворожить Катерину, а не снять с себя ее приворот, как его мать считала. Хотел бы я видеть лицо Антипа, когда он понял, для кого он фигурку свою ковать будет. Для собственной внучки фигурку ковал. На совесть, на всю жизнь. На всю недолгую жизнь обычных людей. Ваше Величество, извините, что перебиваю, но как? Ладно, Игорь обычный человек. Но Катерина, в ней же кровь древнейшего рода течет. Над Катериной было прочитано заклинание на освобождение от встречи с Единственным. Мы полагаем, что и над ее матерью, своей родной дочерью Антип, тоже его прочел. То, что его жена умерла, мы думаем, что в родах, это совершенно точно. Над того он и принес свою дочь в детский дом, в мир обычных людей. Они с женой, может, и жили в любви и согласии, но вот недолго совсем жили. У него и как перед глазами пример его родителей стоял. Да сам он свою истинную рану потерял, вот и обозлился на наш мир и его устои. «Да, — Да-да, очень может быть, — согласно кивнул Владимир, вспомнив, какую боль испытал он сам, когда его Любаша умерла. — Ну хорошо, заклинание он и над внучкой прочитал, мог ведь и следить за дочерью своей и потом за внучкой. Скорее всего, и следил, должен же он был видеть, что его заклинание работает. Так что же случилось? Почему вдруг пелена с глаз Катерины спала, и она смогла с вами, Ваше Величество, соединиться?» Стефан рассмеялся вдруг удивительно молодым и счастливым смехом. Его можно понять, он совсем недавно встретил свою истинную. И Гуртовой, и Вишневский помнят, каково это, когда только что нашел свое счастье. А Стефан продолжил. Катерина призналась, что несколько лет назад, протирая пыль, разбила ту оригинальную розу, что была в руках у этого юноши. Розу, в которой и был, по всей видимости, ее волос, она собрала осколки и выкинула. А розу нашла похожую, благо сейчас есть на любой вкус фигурки из стекла. «Вот так просто!» – ошарашенно произнес гуртовой. «Да, представляете!» «Да, недоработано тут у Антипа Афанасьевича было, недоработано», — покрутил головой Егор Матвеевич, усмехнувшись. «Это ж надо такое серьезное заклинание и не металлу, а стеклу доверить». «Ну, хорошо, розу поменяли, от заклинания освободились, но ведь Антип — маг. Видел же он, что у Катерины аура изменилась. Не думаю, что он вдруг перестал следить за своей внучкой». «А тут тоже все просто». Продолжал улыбаться Стефан. Квартиру, которую Катерине ее бабка завещала, Игорь продал, приняв единоличное решение. А бабка-то квартиру завещала внучке Катеньке с условием ни в коем случае квартиру не продавать. И заметьте, завещала вдруг, передумав, буквально чуть ли не перед самой своей смертью, завещать ее какому-то там фонду дворянства. Не наводит вас, господа, на интересные мысли сей факт внезапной смены, одариваемого завещанием объекта? — Уж не Антип Афанасьевич был тому причиной, — рассмеялся Вишневский. — По всему выходит, что он родимый, — поддакнул Гуртовой. Вот так Игорь сам пришел к родному деду своей возлюбленной, сам волосы своей зазнобы ему принес. И сам же из-под носа Антипа и увел Катерину. А потому и не знает Антип, что Катерина освободилась от заклятия его. Наверняка в квартире еще могли быть амулеты на усиление заклятия. Больше настолько оригинальных подарков Игорь своей жене не дарил. А потому что-то могло быть в той квартире. «Ну да, достаточно обычной булавки в дверном косяке», — согласно кивнул Гуртовой. Наверняка Антип в город часто не приезжал. Далеко, да и ни к чему ему лишний раз перед нами светиться. поддержал мысль Вишневский. Катерина тоже детей в браке с обычным мужчиной родила, он и успокоился. «Стал и того реже приезжать», продолжил говорить Стефан согласно кивнув. Катерина сказала, что они после того, как бабкину квартиру продали, купили больше по размеру. Но и в той они недолго прожили, купив вот эту, совсем в другой части города, далеко от того района, в котором была квартира, завещанная ей бабушкой. «Антип, конечно, ведьмак сильный, но, во-первых, роза с волосом разбита». Вишневский с гуртовым согласно кивнули, и Стефан продолжил. «А во-вторых, район совсем другой, а город огромный. Вот так просто и потерял Антип внучку свою, потому и не знает, что освободилась она от чар его». «Ну да, вот так и сослужила с Антипом его самоуверенность и злую шутку». Привязку к своей внучке на крови он не делал, уверенный в том, что никуда она из той квартиры не денется. Да и как бы он сделал такую привязку? Да и когда? До чего родила от обычного мужчины. Внучка тоже. Потоки энергии в Катерине, пока мы не встретились, совсем слабые были, в спящем состоянии. А уж в ее детях от Игоря и того меньше. Мы, конечно, пока только их сына Олега проверили. С дочерью все сложнее. Стефан вздохнул, а увидев, что рубежники переглянулись, пояснил. Олег сразу с самого рождения был больше привязан к матери. Ольга вся в отца. И пока все говорит о том, что у нее нет ничего от матери. Она и внешне совсем на мать не похожа. И расставание родителей не приняла. Екатерина и Олег говорят о том, что она всегда была на стороне отца. Во всем. Сюда, как вы понимаете, она с таким резким отторжением меня приехать не сможет. В городе я могу только ее здоровье проверить. И то только, когда она сама ко мне придет. Ваше Величество, а что там с той иголкой, что Ольга матери хотела воткнуть? Там же был заговор на забвение, кажется. Нашли ту ведьму? Нашли, да поздно, — вздохнул Стефан. Высушена она была. Мы в квартире только мумию ее и обнаружили. — Ну ты смотри, какая оказывается конкуренция на рынке труда у них, — усмехнулся Вишневский. Нашли, кто мог сделать. К стыду своему нет. Умелая, видно, и хитрая ведьма следов не оставила. Мы даже думаем, что они сообща работали. Очень уж у Ольги сильная привязка на исполнение была сделана. Если бы Амели не выбила из Ольги тот заговор, так бы и мучилась она, и сама им матери бы покоя не давала. Чего ж эти ведьмы не поделили-то между собой, что расстались так нехорошо? — Боюсь, что это мы не скоро сможем узнать, да и то, если только совершенно случайно. — Можно попробовать через Марьяну, — предложил вдруг Вишневский. Она очень сильная чародейка. Уж извините, но ведьмой ее называть после сегодняшнего задержания Ивана и книги графены я отказываюсь. Ведь книга Марьяну признала. Я почему-то уверен в этом. — Ты думаешь? — Гуртовой недоверчиво посмотрел на друга. «А с чего такая уверенность?» «Егор Матвеевич, не спрашивай, не знаю. Но вот не удивлюсь, что те рубежники, с кем Марьяна сегодня работала, подтвердят мои слова. Хочешь пари? Если я проиграю, то я никуда не уезжаю», — подмигнул вдруг Вишневский. «А давай!» — загорелся вдруг Гуртовой. «А если я проиграю, то ты можешь уехать хоть завтра». «Я разобью», — расхохотался Стефан. «Только чур уговор». «Я должен знать, кто из вас выиграет». «Все непременно, непременно, Ваше, ваше Величество», величество — ответили хором рубежники. «Николя!» — позвал Стефан, начальника своей охраны. «Позволь господам-рубежникам связаться из вашего центра управления. Прошу, господа», — скомандовал Стефан, увидев кивок головы своего охранника. Но еще никто из них не знал, что их всех ожидает огромный сюрприз в центре управления.